Глава 14. Главные ценности. 12 июня 2018 года в ходе рассмотрения дела о покупке Time Warner судья окружного суда в Нижнем Манхэттене вынес решение в пользу AT&T. На следующий день Брайан Робертс объявил о новом предложении Comcast: 35 долларов за акцию наличными, всего 64 миллиарда долларов США против наших 28 долларов за акцию. Сумма была значительно выше предложенной нами, и возможность получить ее наличными могла бы заинтересовать многих акционеров, которые предпочли бы деньги, а не акции. Внезапно мы осознали, что рискуем остаться без сделки, о которой мечтали и над заключением, которой так усердно работали в течение последних шести месяцев. Неделю спустя в Лондоне планировалось заседание Совета директоров компании Fox, где должно было быть принято решение касаемо условий Comcast. Мы могли выдвинуть новое предложение, и нам нужно было быстро решить, какой будет наша цена. Мы могли бы увеличить сумму так, чтобы она лишь немного уступала Комкаст и надеяться на то, что, несмотря на решение суда в пользу AT&T, в Совете директоров Fox все еще верит, что получить одобрение регулирующих органов с нами будет проще. Мы могли предложить ту же цену, что и Comcast, и надеяться на то, что они не откажутся от сделки с нами из-за равноценных ценовых предложений, даже если многие инвесторы предпочтут наличные деньги, а не акции. Или мы могли бы предложить большую сумму и надеяться на то, что в Comcast не смогут дать больше. Многие руководители компании и банкиры были вовлечены в эту дискуссию. Все они советовали предлагать цену ниже или в крайнем случае равную Comcast и делать ставку на то, что вопросы нормативно-правового регулирования с нами все еще решить гораздо проще. Я же решил, что наша цена должна выбить из седла конкурента, и совет директоров согласовал ее увеличение. Тем временем Алан Бреверман Постоянно вел переговоры с Министерством юстиции, пытаясь обеспечить все условия для быстрого получения одобрения регулирующих органов в случае нашей победы в ценовой войне за Фокс. За два дня до того, как Совет директоров Фокс должен был проголосовать по предложению Comcast, я вылетел в Лондон с Аланом, Кевином, Кристиной и Нэнси Ли. Я убедился в том, что лишь несколько человек в нашей команде знают, какой будет сумма, и предупредил всех, что конфиденциальность имеет решающее значение. Мы не хотели, чтобы в Комкаст заподозрили, что мы хотим предложить цену выше заявленной ими. Под чужими именами мы забронировали номер в лондонском отеле, в котором никогда не останавливались прежде». Не знаю, правда ли это, но нам рассказывали, что в Комкаст иногда отслеживают маршруты движения частных самолетов-конкурентов, поэтому сначала мы прилетели в Белфаст, где зафрахтовали другой самолет, чтобы быстро добраться до Лондона. Прямо перед посадкой в самолет до Лондона я позвонил Руперту и сказал, «Я хотел бы встретиться с тобой завтра». На следующий день, ближе к вечеру, мы с Кевином отправились в офис Руперта на встречу с ним и Джоном Налином. Мы вчетвером сидели вокруг его стола, глядя на балкон, на котором я с ним позировал для фото в декабре. Я сразу перешел к делу. «Мы хотели бы предложить цену в 38 долларов за акцию», сказал я, «половина наличными, половина акциями». Я также отметил, что это максимальная сумма, которую мы можем обговорить. Почему же я заявил цену в 38 долларов? Я предполагал, что Комкаст, вероятно, предложит Более высокую цену, чем ранее, И если мы предложим 35 долларов, они предложат 36, если мы предложим 36 долларов, они предложат 37, каждый раз убеждая себя в том, что это лишь немного больше, пока в конце концов мы не поднялись бы до 40 долларов за акцию. Тогда как заявимы изначально о сумме в 38 долларов, им бы пришлось всерьез задуматься о перспективах увеличения цены по крайней мере на 3 доллара за акцию. А поскольку они предлагали оплату наличными, им пришлось бы занимать еще большей суммы и увеличивать таким образом свою долговую нагрузку. В Комкаст думали, что утром следующего дня в Совете директоров Фокс состоится голосование по их предложению. Вместо этого Руперт представил членам Совета наши новые ценовые условия, и они их одобрили. Когда заседание завершилось, они сообщили Комкаст, что приняли наше предложение – о чем мы безотлагательно вместе и объявили. Нам нужно было объяснить наш новый шаг инвесторам, но мы не арендовали конференц-зал в Лондоне, поскольку не хотели, чтобы кто-либо узнал о том, что мы там находимся. Поэтому мы принесли телефон с функцией громкой связи в мой гостиничный номер и оттуда провели встречу. Это была сюрреалистическая сцена. Мы собрались в номере отеля, и пока я и Кристин говорили с инвесторами, фоном шел выпуск новостей на канале CNBC, в котором сообщалось о том, что мы только что сделали. Вскоре после того, как мы заявили о своей последней цене, я убедил Алана Бревермана изучить вопрос согласования нашего приобретения с Министерством юстиции. Он знал, что наши многочисленные спортивные трансляции и региональные спортивные каналы компании Fox, которыми мы бы владели, могли создать для нас серьезные трудности. Поэтому было решено что для быстрого достижения договоренности с Министерством юстиции лучше от них отказаться. Так в результате и случилось. Мы получили значительное преимущество перед Comcast, ведь их, вероятно, ждал бы сложный и долгий процесс согласования в США. К тому же им нужно было предложить цену более 38 долларов за акцию. В течение двух недель мы получили от Министерства юстиции гарантию, что они не будут пытаться блокировать нашу сделку через суд, если мы согласимся продать спортивные телеканалы. Эта гарантия оказалась решающей. После голосования Совета директоров Fox и их акционерам был направлен новый бюллетень для голосования по доверенности, а также рекомендация голосовать за сделку, которую поддержали все члены Совета. Вотирование должно было состояться в конце июля, а значит, у Comcast было достаточно времени для того, чтобы предложить более высокую цену. Это были весьма напряженные недели. Каждый раз, включая компьютер, просматривая электронную почту или включая CNBC, я ожидал новостей о том, что Comcast нас обошел. В конце июля мы с Кевином на три дня ездили в Италию для проведения нескольких встреч, а оттуда вернулись в Лондон. Когда мне позвонил. Дэвид Фабер, ведущий программы «Уличные жалобы» «Squawk on the street» на канале CNBC. Мы ехали в машине по Лондону. Я ответил на звонок, и Дэвид спросил меня «У тебя есть комментарии по поводу этого заявления?» «Какого заявления?» «Заявление Comcast?» Мое беспокойство тут же усилилось. «Я ничего об этом не слышал?» ответил я. Дэвид сообщил новость, которая только что вышла. Брайан Робертс объявил о выходе из торгов. Я уже настолько был готов услышать, что они предложили цену выше нашей, что первым делом у меня вырвалось «С ума сойти!». После небольшой паузы я продиктовал ему более официальное заявление. «Можешь рассказать телезрителям, что сообщил мне эту новость», — сказал я. Он так и сделал, а еще рассказал им и об этой моей фразе «С ума сойти!». Прежде чем заключить сделку, нам нужно было провести все необходимые процедуры согласования за пределами США и получить разрешение на осуществление деятельности в большинстве стран, где мы собирались вести бизнес, в том числе в России, Украине, Китае, в странах ЕС, в Индии, Южной Корее, Бразилии и Мексике. Мы получали разрешение от каждого государства отдельно на протяжении нескольких месяцев, И, наконец, в марте 2019 года, к тому моменту, прошло уже 19 месяцев после наших первых бесед с Рупертом, мы официально заключили сделку и стали единой компанией. Все произошло как раз вовремя. В следующем месяце, 11 апреля, мы провели тщательно продуманное, подготовленное и отрепетированное мероприятие на площадке Disney, в ходе которого подробно рассказали инвесторам об особенностях нашего нового D2C бизнеса. Если бы мы не заключили вовремя договор с Fox, эта встреча прошла бы совсем иначе. Как бы то ни было, сотни инвесторов и представителей средств массовой информации заполнили ряды трибун перед гигантской сценой и занавесом в одном из наших звуковых павильонов. Мы обещали Wall стрит что как только будем готовы, расскажем им о наших новых стриминговых сервисах. В результате внутри компании начались споры о том, насколько подробной должна быть эта информация. Я хотел показать им все. Мы откровенно рассказывали о проблемах, стоявших перед нами в прошлом, на той судьбоносной телеконференции, посвященной финансовым результатам компании в 2015 году, когда я говорил о революционных изменениях, свидетелями которых мы все были. И я хотел быть столь же откровенным сейчас, рассказывая о том, что мы сделали, чтобы уверенно чувствовать себя в условиях перемен, принять их и самим стать новаторами». Я хотел продемонстрировать контент, который мы создали, и технологии, которые помогут нам донести его до потребителя. Было также важно показать, насколько Fox идеально вписывается в эту новую стратегию и в значительной степени подпитывает ее. Кроме того, необходимо было, не таясь, сообщить, в какую сумму нам все это обойдется, насколько снизится наша чистая прибыль на начальном этапе и какой она будет в долгосрочной перспективе. Я вышел на сцену, и моя речь заняла от силы полторы минуты. А затем начался показ снятого нами фильма о двух недавно объединившихся компаниях. Disney и 21st Century Fox. Это был наш способ сказать. Мы движемся в новом направлении, но творческий подход лежит в основе всего, что мы делаем. На протяжении многих лет две эти компании создавали нечто выдающееся и незабываемое в сфере развлечений, а теперь вместе мы будем делать это еще активнее, чем прежде. Эта встреча стала в некотором роде венцом моей первой беседы с советом директоров Дисней в 2004 году. Мы тогда говорили о будущем, а наши успехи в дальнейшем зависели от трех вещей – высококачественного брендированного контента, инвестиций в развитие технологий и глобального роста компании. Я даже не предполагал тогда, что в основе всех наших решений, принятых позже, будет лежать именно эта модель, и даже не надеялся, что наступит такой день, как этот, когда все три базовых элемента этой модели мы увидим на экране в ходе демонстрации планов компании на будущее. Один за другим на сцену выходили руководители наших многочисленных направлений и представляли оригинальный, тщательно отобранный контент, который будет доступен на нашем новом стриминговом сервисе. Это были фильмы Disney, Pixar, Marvel, Звездные войны и передачи National Geographic. Мы планировали выпустить три новых оригинальных фильма Марвел и два новых сериала Lucasfilm в числе которых был первый сериал, снятый в рамках звездной саги «Мандалорец», «The Mandalorian». Кроме того, планировался выпуск многосерийных мультфильмов Pixar, новых телевизионных шоу Disney, а также игровых фильмов, в том числе «Леди и бродяга» «Lady and the Trump». В целом, только за первый год работы сервиса мы планировали выпустить более 25 новых сериалов и 10 оригинальных или перевыпущенных фильмов. И при их создании, как и для любого нашего кино или телевизионного шоу, особое внимание будет уделено качеству продукта. Предполагалось, что практически вся фильмография компании Disney все анимационные фильмы, начиная с «Белоснежки» и «Семи гномов» 1937 года, а также некоторые работы Марвел, в том числе «Капитан Марвел» и «Мстители. Финал», будут доступны для просмотра на стриминговом сервисе. Теперь к нам присоединилась компания Fox, а это означало, что на сервисе будет доступ и к шести сотням серий Симпсонов. В приложении презентации наш новый президент компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе Удай Шанкар поднялся на сцену и рассказал о крупнейшем стриминговом сервисе в Индии Hot Star. Мы приняли решение о переходе на D2C стратегию, и теперь после покупки Fox. В наших руках оказался ресурс для прямого взаимодействия с потребителями на одном из важнейших и бурно развивающихся рынков в мире. Это и был пример глобального роста. Когда Кевин Майер вышел на сцену, чтобы продемонстрировать, как будет работать приложение для умного телевидения, планшетов и телефонов, я тут же вспомнил, как в 2005 году Стив стоял в моем офисе, держа в руках образец своего нового айпода. Тогда... К большому огорчению большинства представителей нашей индустрии, мы приняли перемены и теперь сделали это снова. Мы и сейчас задавали себе некоторые из тех вопросов, что и 15 лет назад. Могут ли высококачественные брендовые продукты начать цениться еще больше на изменившемся рынке? Как мы можем более релевантно и изобретательно предложить свои продукты нашим потребителям? Какие новые потребительские привычки сформируются у людей, И как мы к ним приспособимся? Как превратить технологии в мощный инструмент роста, а не стать жертвами этих преобразований? В связи с необходимыми для разработки приложения и создания контента затратами, а также финансовыми потерями, которые компания понесет в связи с подрывом традиционных бизнесов, наши доходы в первые годы, как мы полагали, должны были сократиться на несколько миллиардов долларов в год. Должно будет пройти какое-то время, прежде чем мы сможем начать измерять успех, полученной прибылью. Поначалу же он будет определяться количеством подписчиков. Мы хотели, чтобы сервис был доступен как можно большему количеству людей по всему миру, и поэтому остановились на цене, которая, по нашим подсчетам, принесет от 60 до 90 миллионов подписчиков за первые пять лет. Когда Кевин объявил, что подписка будет стоить 6 долларов 99 центов в месяц, зал Ахнул! Реакция Уолл-стрит превзошла все наши ожидания. В 2015 году котировки наших акций камнем полетели вниз, как только я заговорил о коренных преобразованиях. Теперь же они взлетели. На следующий день после конференции для инвесторов цена наших акций подскочила на 11%, достигнув рекордных показателей. К концу месяца их стоимость выросла почти на 30%. Немного было за все то время, что я был генеральным директором таких хороших периодов, каким стала весна 2019 года. Мы выпустили фильм «Мстители. Финал», который в итоге стал самым кассовым фильмом всех времен. Затем мы открыли в Диснейленд новый аттракцион по мотивам «Звездных войн» под названием «Край галактики». А вслед за этим заключили соглашение о покупке доли Comcast в сервисе Hulu который должен был стать нашим сервисом подписки, где мы планировали разместить тот контент, которого нет на Disney+. Plus. И инвесторы вновь одобрили этот шаг. Если мое прошлое меня чему-то и научило, так это тому, что когда имеешь дело с компанией такого размера, представленной во всем мире, и с таким количеством сотрудников, все время происходит что-то непредвиденное, а плохие новости просто неизбежны. Но теперь я чувствовал, что все хорошо. По-настоящему хорошо. Как будто 15 лет тяжелой работы наконец окупились. До того, как мы вступили в переговоры о покупке Fox, я планировал покинуть Walt Disney Company в июне 2019 года. Я и раньше планировал уйти, но этого по определенным причинам так и не произошло. Однако теперь, спустя 45 лет, с момента начала моей карьеры в ABC, я был полон решимости покинуть компанию. Но я не только не ушел, но и стал работать больше, и гораздо сильнее чувствовал ответственность за то, что происходит в Дисней, чем когда-либо прежде за все 14 лет работы. Это не значит, что я не был полностью поглощен или доволен своей работой. Просто я не такой представлял свою жизнь в 68 лет. Однако напряженный труд ограждал меня от закрадывающихся порой грустных мыслей. Будущее, которое мы столь бурно планировали и над которым активно работали, наступит без меня. Теперь в моих планах уйти в декабре 2021 года, но я лишь украдкой посматриваю на эту дату в календаре. Порой я внезапно о ней вспоминаю. Этого недостаточно, чтобы отвлечь меня, но достаточно, чтобы напомнить о том, что эта гонка подходит к концу». Несколько лет назад мои близкие друзья в шутку подарили мне держатель для номерного знака автомобиля с надписью «Есть ли жизнь после Дисней?» И я тут же прикрепил его к своей машине. Ответ на этот вопрос, разумеется, да, но сам смысл высказывания стал для меня теперь более глубоким. Последние годы я все больше убеждаюсь в том, что слишком долгое нахождение у руля – Не всегда хорошо влияет на человека, и эта мысль меня утешает. Даже если работа генерального директора эффективна и результативна, для компаний важно время от времени менять руководство. Не знаю, согласятся ли со мной другие руководители, но я заметил, что возглавляя компанию, ты можешь удерживать в своих руках настолько большой объем власти, что со временем тебе становится все труднее контролировать то, каким образом ты ею распоряжаешься. Ты перестаешь обращать внимание на разные мелочи. Твоя уверенность может легко перерасти в самоуверенность и стать помехой в работе. Ты можешь думать, что слышал и знаешь все, стать нетерпеливым к мнению других. Это происходит неосознанно, по мере увеличения власти. Тебе приходится прилагать усилия для того, чтобы слушать людей, уделять внимание множеству других мнений. Я хотел обезопасить себя от подобных последствий, поэтому поднял данный вопрос в разговоре с руководителями подразделений компании, с которыми работаю наиболее тесно. «Если кто-либо из вас заметит, что я слишком невнимателен к вашему мнению, скажите мне об этом». Иногда им приходилось это делать, но, надеюсь, не слишком часто. Книги вроде этой можно было бы написать о том, что все успехи компании Дисней в тот период, когда я ее возглавлял, стали якобы результатом моей прозорливости и способности определить верную перспективу развития в самом начале, и что я будто бы знал, к примеру, что именно, сосредоточившись на реализации трех конкретных стратегических задач, мы сумеем достичь того, что на сегодняшний день имеем. Но такие выводы уместно делать лишь по прошествии времени. На самом деле, чтобы руководить компанией, мне нужно было придумать план ее развития. Я верил, что качество будет иметь решающее значение. Я верил, что мы должны внедрять новые технологии и не раздумывая отказаться от устаревших подходов. Я верил, что выход на новые рынки будет жизненно важен для компании. Правда, я не имел ни малейшего представления, особенно в тот период, куда приведет меня это приключение. «Невозможно сформулировать принципы руководства, если у вас нет в этом опыта, но у меня были замечательные наставники. В их числе, разумеется, Майкл, а до него Том, Дэн и Руни. Каждый из них был мастером своего дела, и я очень многому у них научился. Кроме того, я доверял своей интуиции и поощрял готовность окружающих меня людей поступать так же». Лишь много позже все эти догадки начали складываться в конкретные качества руководителя, которые я смог четко сформулировать. Недавно я перечитал электронное письмо, которое отправил всем сотрудникам Диснея в свой первый день на посту генерального директора. Я написал тогда о трех основных направлениях стратегии развития компании, а также поделился воспоминаниями из детства о том, как смотрел «Волшебный мир Диснея» «The Wonderful World of Disney» и клуб Микки Мауса, The Mickey Mouse Club, и мечтал когда-нибудь побывать в Диснейленд. Я рассказал и о своих первых днях работы в ABC летом 1974 года, и о том, как я нервничал тогда. «Я даже представить себе не мог, что однажды возглавлю компанию, которая создала то, что стало моими лучшими детскими воспоминаниями», — писал я. И точно так же я не мог надеяться, что мой личный профессиональный путь в итоге приведет меня сюда. В каком-то смысле я не могу поверить в это до сих пор. Странно рассказывать о своей жизни как о свершившейся истории. Дни сменяются днями, одна работа другой, один жизненный выбор другим. Сюжетная линия последовательна и неразрывна. Однако на этом пути есть очень много моментов, В который все могло пойти совсем иначе, если бы несчастливый случай или хороший наставник, или внутренний голос, который сказал мне поступить так, а не иначе, я бы сейчас эту историю не рассказывал. Я не могу не сказать о том, насколько успех может зависеть от фортуны, и я был чрезвычайно удачлив на этом пути. Оглядываясь назад, я вижу, что все это похоже на сон. Как мог тот ребенок, смотрящий фильмы с Аннет, Фоничелло и «Клуб Микки Маусов в гостиной дома в Бруклине, или идущий с дедушкой и бабушкой на свой первый фильм «Золушка», или несколько лет спустя лежащий в кровати и прокручивающий в голове сцены из фильма «Дэви Крокетт. Король диких земель» Дэви Крокетт. Оказаться много лет спустя хранителем наследия Диснея. Возможно, так обстоит дело не только со мной. Кем бы каждый из нас ни стал и чего бы ни достиг, он все равно чувствует себя, по сути, тем ребенком, которым был давным-давно. Думаю, в этом и заключается секрет успеха каждого руководителя. Ты всегда помнишь о том, кто ты есть на самом деле, даже когда все вокруг твердят о твоей огромной власти и положении. Если ты начинаешь верить во все это слишком сильно... Если ты смотришь на себя в зеркало и видишь в нем лишь человека, обладающего определенным положением, значит, ты сбился с истинного пути. Возможно, это труднее всего, но об этом всегда нужно помнить. Что бы ни произошло в твоей жизни, ты тот же человек, каким был с самого рождения».